Разлинованные мелкой клеткой пожелтевшие страницы были заполнены аккуратным угловатым почерком. Надежда не сразу смогла его разобрать, но вскоре дело пошло легче. Сегодня приехали в Выборг. Здесь не так много разрушений, как у нас в Ленинграде. Жителей почти не осталось. Они ушли с отступающей финской а р м и и о с т а в ш и е с я очень напуганной и н е д о б р о ж е л а т е л ь н ы й Мне поручено организовать начальную школу. Никто не хочет мне помогать, ничего невозможно достать. Но надо бороться с трудностями. На фронте нашим бойцам было гораздо тяжелее. Владимир Сергеевич, фронтовик, настоящий мужчина. Он потерял руку в боях под Волховом. Что бы я без него делала? Он достал дров и керосина, починил несколько парт. Это без одной руки. Володя воевал в этих местах. Он рассказывает ужасные вещи. Не знаю, как такое может быть. Не знаю, можно ли ему верить. Ну, конечно, он фронтовик. Последняя запись была сделана неровными, прыгающими, наползающими друг на друга буквами. Должно п о т ь г л а я Васильевна писала эти строчки в сильном волнении. Надежда решила, что эти записи слишком личные, да и вряд ли она узнает из них что-то полезное для своего расследования и перевернула несколько страниц. Короткие записи личного характера сменились длинным сплошным текстом скорее всего, выписанным откуда-то или составленным из нескольких источников. Карл Густав м а н е р г е й м четвертый сын графа Маннергейма, родился в 1867 году около Турку, окончил Гельсингфоргский университет и Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге, В 1889 году был зачислен в кавалер-гарды, получил звание поручика в 1893 и штаб с р о т м и с т р а в 1901 году. За год боевых действий в Маньчжурии во время русско-японской войны был трижды удостоен боевых наград и произведен в полковнике. После завершения военных действий весной 1906 года по поручению начальника генерального штаба генерала п о л и ц и н а полковник Маннергейм отправился в длительную экспедицию. Ему было поручено совершить путешествие из русского Туркестана через страны Центральной Азии в Северный Китай, дойдя до Пекина. Целью этой экспедиции было обследование пограничных районов между Китаем и Российской империей, которые могли в будущем стать театром военных действий. Эта задача была напрямую связана с серьезными неудачами России в недавней войне с Японией. Пройдя по пограничным провинциям Китая, полковник Маннергей м должен был ознакомиться с подготовкой обороны страны, обучением войск, выяснить, как относится коренное население к России, насколько в этих местах заметно японское влияние. Кроме того, ему было поручено изучение районов в смысле продвижения по нему российских кавалерийских отрядов. В качестве специального оборудования Маннергейм взял с собой английский фотоаппарат «Кодек» с двумя тысячами стеклянных фотографических пластинок, чтобы делать фотографии по пути следования экспедиции. Чтобы скрыть военный характер своей миссии, Маннергейм выдавал себя за шведского подданного, занимающегося этнографическим и и с с л е д о в а н и я м Из и Самарканда он с двумя казаками отправился в Андижан и Ош, где закупил все необходимое для путешествия, а также приобрел вьючных лошадей. м э р и г е й м преодолел самые непроходимые районы Центральной Азии, составив подробные карты своего маршрута со специальными пометками, где они могут быть преодолены воинскими частями, где придется совершать обходные маневры. Иногда он совершал в одиночку переходы по с о т н и верст, отделяясь от основного состава экспедиции только для того, чтобы нанести на свои карты еще одну горную вершину или перевал. Добравшись до границ Китая, Карл Маннергейм, записал свои впечатления об этой удивительной стране. Позднее эти записки были изданы отдельной книгой. В частности, в Китае он встретил Далай-Ламу, духовного главу Тибета, находившегося в китайском плену. Далай-Лама охотно согласился принять русского путешественника, поскольку испытывал большой интерес к России. Во время этого приема он восседал на золоченом кресле установленном на возвышении в небольшом зале для приемов. По неподтвержденным сведениям во время этой встречи Далай-лама подарил полковнику н е к и й священный предмет который м а н н е р г е й м впоследствии берё как зеницу Ока. Маннергейм долго говорил с Далайламой, тот произвел на русского офицера чрезвычайно сильное впечатление. возможно именно тогда в его душе, Вызрело убеждение, что малое государство может выжить и отстоять свою независимость, балансируя между великими державами и используя их взаимные противоречия. Вскоре Далай-Лама, пользуясь изменением мировой обстановки и ослаблением Китая, сумел вернуться в Тибет и на какое-то время добиться его независимости. Интересно, что в Китае полковником а н е р г е й м получил от местных жителей китайское имя Мадахан, что в переводе обозначает «конь, проскакавший через звезды». «Но это ж надо!» — подумала Надежда, послюнив палец, чтобы перевернуть слипшиеся пожелтевшие страницы. Старуха-то, оказывается, прям научное исследование тут развела. То есть не сейчас, а раньше. И кто ж е она такая? Перевернув последнюю страницу, Надежда увидела пожелтевшую газетную вырезку. Выцветшая фотография женщины средних лет, в которой с большим трудом можно было узнать Аглаю Васильевну. Лицо напряженное, немного и с п у г а н н ы е глаза, растерянно уставившиеся в объектив. Белая блузка, темный жакет, аккуратно собранные в узел волосы, типичная школьная учительница. И вокруг нее детские лица, лица ее учеников. Лаконичный заголовок «Признание заслуг». Ниже шел сухой текст. Решением об Лано, высокое звание «Заслуженный учитель области» было присвоено преподавателю истории Выборгской средней школы номер 27 Аглая Васильевне Малышевой. Помимо высоких показателей в преподавании своего предмета, Аглая Васильевна внесла большой вклад в изучение истории нашего края. Со своими учениками она прошла по дорогам боевой славы, собрала множество реликвий, которые передала в областной кровеческий д музей. Самое же главное, она привела своим ученикам интерес к истории родного края. — Клава! — — донесся с крыльца истошный вопль Аглая Васильевна. — Ёж пришел! Явление ежа — это был кошмар жизни всех обитателей дома с зелеными ставнями. Люськин шарик был собачкой невредной, нрава веселого и незлобивого, хотя маленьк о вороватый. Однако был у него один большой недостаток. Он слишком сильно интересовался всяческой живностью, начиная от жучков-паучков и кончая вороной на сосне, что, конечно, было очень неудобно, учитывая место жительства Шарика. Вокруг хутора в лесу кишело всевозможное мелкое зверье, мыши, ласки, зайцы, не говоря уж о кротах и землеройках. В лес Шарик не ходил по причине легкой трусоватости. «И слава богу», — говорила Люська, — «а то еще на змею наткнется». Кошек вокруг никто не держал. К соседской Найде подступиться Шарик боялся, но мелочь пузатую, ненароком забравшуюся на участок, гонял нещадно. Пару раз сердобольная Надежда буквально из пасти вынимала зазевавшихся лягушек. Ящерицы ускользали сами, оставив на память Шарику кусок хвоста. Мышей Надежда не жалела, И пёс навострился ловить их не хуже её кота Бейсика. Люська, р у г а я с выметала с крыльца перья неизвестных птичек. Не то съел до конца, не то только хвост растрепал. Но ёжик! Это было несчастье, просто стихийное бедствие. Ёж попался крупный, старый и опытный, и повадился есть из шариковой миски. — В конце концов, — рассуждала Надежда, — не о б ъ е з д он нас. Всем хватит молока до каши. Но Шарик так не считал. Еж приходил с завидным постоянством, и тогда на участке начиналось форменное с в е т о п р е с т а в л е н и е Шарик лаял, выл и пытался лапой отогнать ежа. Тот, надо сказать, лопал свою кашу, не слишком обращая внимания на скандальную шавку. На все надежды н на ы попытки выгнать его со двора хворостиной еж только сворачивался и шипел, выставляя колючки. И после того, как лохматый дуралей сунулся в них носом и раскровенил всю морду, задача надежды заключалась в том, чтобы при визитах ежа мигом запирать шарика в сарай. Таким образом, победителем в борьбе по всем статьям выходил еж. Услышав крики старухи, Надежда сунула тетрадку в ящик, прищемила палец и, охнув, опрометью бросилась на спасение шарика. К вечеру палец распух, что напомнило ей о недочитанной тетрадке. Надежда уложила старуху и взяла тетрадку наверх, чтобы продолжить интересное чтение.